Мы обвешиваем себя кусками камня и металлов, но подо всем этим остаемся двуногими животными и вместе с другими боремся за жизнь и кусок хлеба. Мы можем видеть повторения наших трагедий и комедий в каждой травке. Существа в шерсти и в перьях мы сами в миниатюре. «Да, я знаю, я часто слышу это», — сказала светская дама. «Только это пустяки». Могу доказать вам. Это не трудно, заметил философ. Пустяки, обратная сторона медали, запутанные концы нити, которую придёт мудрость. В нашем колледже была одна мисс Эскью, сказала студентка. Она соглашалась со всеми. С Марксом она была социалисткой, с Карлелем сторонницей благожелательного деспотизма, со Спинозой материалисткой, с Ньютоном фанатичкой. Перед её выходом из колледжа у меня был продолжительный разговор с ней, и я пыталась уразуметь её. Она была девушка интересная. Мне кажется, сказала она мне: "Я могла бы сделать выбор между ними, если бы они отвечали друг другу, но они этого не делают. Они не хотят слушать друг друга. Каждый только повторяет то, что касается его одного. Ответа никогда не бывает", объяснил философ. зерну каждого искреннего убеждения истина в жизни одни только вопросы а решение их в ближайшем номере призабавная была она продолжала молодая девушка мы бывало смеялись над ней и вполне справедливо согласился философ это всё равно что ходить за покупками сказала старая дева ходить за покупками воскликнула студентка старая дева покраснела да мне так кажется Конечно, это звучит странно. Мне пришло в голову такое сходство. Вы хотите сказать, что выбор вообще трудная вещь? Помог я ей. Вот именно, ответила она. Вам показывают такую массу всевозможных вещей, что вы совершенно теряете всякую способность рассуждать. По крайней мере, со мной это случается. Я начинаю досадовать на себя. Это ужасная бесхарактерность с моей стороны. Но ничего не поделаешь. Хотя бы, например, этот костюм, который теперь на мне, очень мил сам по себе, заметила светская дама. Я любовалась им, хотя откровенно говоря, тёмные цвета больше идут к вам. Вы правы, согласилась старая дева. Я сама его ненавижу. Только знаете, как это случилось? Я чуть не всё утро проходила по магазинам. Устала страшно. И вот Она вдруг оборвала себя и извинилась. Простите, я прервала разговор. Я благодарен вам за то, что вы нам высказали, сказал философ. Мне это кажется объяснением чего? спросила студентка. Того, как многие из нас составили себе образ мыслей. Мы не любим выходить из лавки с пустыми руками, ответил философ и затем обратился к светской даме. Вы хотели объяснить доказать, что я говорил глупости, напомнул поэт. "И если вам не неприятно, нисколько", ответила светская дама. "Это очень просто. Дары цивилизации не могут быть таким бессмысленным хламом, каким вы, адвокаты варварства, выставляете их". Я помню, как однажды дядя Павел принёс нам обезьянку, вывезенную им из Африки. Из нескольких обрубков мы соорудили нечто вроде дерева для моей маленькой родственницы, как предполагаю, вы бы её назвали. Получилось прекрасное подоражание вещи, которой она и её предки, вероятно, привыкли в течение тысячелетий. И первые две ночи мартышка спала, сидя на сучьях. На третью ночь проказница выгнала кошку из её корзины и улеглась на мягкой подушке. а после того знать и не хотела дерева, ни настоящего, ни поддельного для ночлега. Через три месяца, когда мы предлагали ей орехи, она выхватывала их у нас из рук и бросала их нам в голову, предпочитая им пряники и очень сладкий жидкий чай. А когда мы приглашали ее отойти от топившейся плиты в кухне и пробежаться по саду, приходилось тащить ее силой, причём она отчаянно бронилась. Я вполне разделяю мнение мартышки. Я тоже предпочитаю стул, на котором сижу, деревянную рухлядь по вашему выражению, самому удобному обломку старого красного песчаника в наиудобнейшем меблированной из пещер. И достаточно вырядилась, чтобы воображать, что гораздо красивее в этом платье, чем мои братья и сёстры, первоначально носившие его. Они не умели использовать его. Вы всегда будете прилезны, что ни наденете, проговорил я с убеждением. Даже я знаю, что вы собираетесь сказать, перебила меня светская дама. Пожалуйста, не договаривайте. Это неприлично, и кроме того, я не согласна с вами. Вы сказали бы, если бы у меня была толстая, грубая кожа, вся порушеная волосами, и нечем было бы заменить её? Я только говорю, что так называемая цивилизация сделала немного для смягчения наших животных инстинктов, сказал поэт. Ваши доводы подтверждают мою теорию. Ваши доказательства в пользу цивилизации сводятся только к тому, что она сгущает аппетит мартышки. Для этого не было надобности ходить так далеко за примером. Современный дикарь пренебрегает хрустальной водой источника ради миссионерского джина. Он даже отрекается от своих перьев, которые не лишены живописности, ради безобразного цилиндра. Пантолоны из клетчатой материи и шампанское следуют в свою очередь. Где же прогресс? Цивилизация доставляет более удобств нашему телу. С этим я согласен. Но принесла ли она вам что-нибудь существенное в смысл прогресса, до чего мы не дошли бы скорее другими путями? Она дала нам искусство, сказала студентка. Когда вы говорите «нам», я предполагаю, что вы имеете в виду одну личность из 500 тысяч, для которой искусство имеет значение не только как пустое имя. Но если даже, миновав бесчисленные толпы, не слыхавшие подобного названия, вы обратите свое внимание на несколько тысяч рассеянных по Европе и Америке и болтающих о нем, То как вы думаете, многие ли из последней категории действительно находятся под его влиянием? У многих ли оно входит в жизнь, составляет насущную потребность? Посмотрите на физиономии немногачисленных посетителей, добросовестно несмотря на скуку осматривающих тысячи наших картинных галерей и художественных музеев, где они с каталогами в руках взирают на разрушенные храмы или соборные башни, пытаясь самоотвержению мучеников восхищаться старинными мастерами, над которыми про себя они готовы посмеяться, или искалеченными статуями, которые не будь они предупреждены, они сочли бы за разбитые украшения загородного ресторана. Не больше одного человека из десятка наслаждается тем, на что смотрит, и он не всегда самый лучший из этого десятка. Нерон был любитель искусств. А в новейшее время Август Смелый, саксонский, человек греха, по выражению Карлейля, оставил несомненные доказательства, что он был вместе с тем знаток чистейшей воды. Можно вспомнить имена и еще более современные. Но уверены ли мы, что искусство возвышает? «Вы говорите только ради того, чтобы говорить», — заметила ему студентка. «Что также вполне разрешается», — напомнил ей поэт. Однако этот вопрос стоит обсудить. Приняв даже, что искусство вообще служит человечеству, что оно обладает в действительности хотя одной десятой долей возвышающих душу свойств, широко вещательно приписываемых ему, это, я считаю, очень щедрым предположением, и тогда влияние его на мир окажется бесконечно малым. Оно распространяется сверху вниз, заметила студентка. От не многих оно переходит к массе. Процесс, по-видимому, идёт очень медленно, ответил поэт. Мы могли бы достигнуть такого же результата скорее, устранив посредника. Какого посредника? спросила студентка. Художника, объяснил поэт. Человека, превратившего искусство в дело торговца, торгующего за прилавком впечатлениями. Что такое в конце концов Коро или Тернер в сравнении с прогулкой весной по Шварцвальду или с видом Хамстел-парка в ноябрьской сумерке? Если бы мы были менее заняты приобретением благ цивилизации, добиваясь в продолжение столетий созданием мрачных городов и крытых железом ферм, мы бы имели больше времени для того, чтобы полюбить красоту мира. А теперь мы так поглощены заботами о цивилизации и самих себя, что забыли, что значит жить. Мы похожи на одну старушку, с которой мне однажды пришлось проезжать в одном экипаже через Симпломский туннель. Кстати, заметил я, в будущем мы будем избавлены от всех неудобств. Новый железнодорожный путь почти окончен. На переезд из дома до Орсоло до Брига потребуется не больше 2 часов. говорят, туннель великолепен. Будет очень приятно, со вздохом согласился поэт. Я уже предвижу будущее, когда благодаря цивилизации вовсе не будет существовать путешествий. Нас будут зашивать в мешки и выстреливать нами в любом направлении. В то же время, о котором я говорю, приходилось довольствоваться дорогой, извивавшейся по самым живописным местам Швейцарии. Мне поездка нравилась, но моя спутница не в состоянии была оценить её. Не потому, что она оставалась равнодушна к пейзажу, напротив, он, как она объяснила мне, приводил её в восторг, но её багаж отвлекал её внимание. Его оказалось 17 мест, и каждый раз, как старая калымага качалась или кренилась на бок, что повторялось приблизительно через каждые 30 секунд, Спутница моя с ужасом смотрела, не выскочил ли какой-нибудь чемодан. Полдня проходило у ней в счёте и укладке вещей, и единственный вид, интересовавший её, был вид облака пыли позади нас. Какой-то картонке удалось исчезнуть из виду, и после того моя спутница сидела в обнимку с оставшимися шестнадцатью, которые могла захватить руками и постоянно вздыхала. Я знала одну итальянскую графиню, сказала светская дама. Она была в школе с мамой. Никогда она не сворачивала и на полмили со своей дороги ради красивого вида. Зачем существуют художники, говорила она. Если есть что-либо красивое, пусть принесут мне, и я посмотрю. Она говорила, что предпочитает изображение самой вещи, что последнее в таком виде гораздо художественнее. В ландшафте, жаловалась она. Всегда найдётся вдали какая-нибудь труба или на первом плане ресторан, который портит весь эффект. Художник их уничтожает. Если необходимо оживить пейзаж, он поставит корову или хорошенькую девушку. Настоящая корова, окажись она тут случайно, стояла бы где-нибудь в неподобающем месте и в неподобающей позе. Девушка непременно оказалась бы толстой. и бог весть в какой шляпе. Художник знает, какая тут должна быть девушка и постарается, чтобы на ней была подходящая шляпа. Графиня говорила, что так всегда, оказывается, и в жизни. К тому всё и идёт, ответил поэт. Природа, как определил однажды один известный художник, не поспевает за нашими идеалами. В прогрессивной Германии улучшают водопады и украшают скалы. В Париже разрисовывают детские личики. Разве можно винить в этом цивилизацию, вступила студентка. Древние бретонцы умели хорошо подбирать краски. Первые слабые шаги человека в искусстве всегда направляются к банки с румяными и краски для волос, утверждал поэт.